Глава 6 «Еще раз повторяю, маски не снимать, лица не увидеть не должны. Предпочтительнее обойтись без трупов, но если появится вероятность, что кто-то поднимет тревогу, стреляйте без колебаний. Вопросы есть?» «Все ясно, госпожа», — прогудел третьяк Выгда, ритер дружины, приданной со своим копьем архивному отделу на время операции. «Все сделаем в лучшем виде». тогда по машинам?» — распорядилась Лена и уже через несколько минут пёстрая колонна машин двинулась по тёмным улицам в направлении совершенно безлюдной в это время заводской окраины. Колонна затормозила у проходной завода «Будкус», и из кузова двух тентованных грузовиков на землю посыпались бойцы копья. Хлипкая дверь проходной, нерассчитанная на штурм, вылетела уже после второго удара кувалды. Двое охранников, сидевших в проходной, вооружённых лишь дубинками, даже не помышляли о сопротивлении и с раскрытыми ртами смотрели на пробегающих мимо нехратников в полной выкладке. Взятие караулки из дежурной смены произошло еще легче. Дверь была не заперта, и сидевшие там девятеро охранников тоже сдались без боя. Начальник смены, единственный у кого был пистолет, разумно решил, что его шансы против воинского копья слишком малы, и безропотно сдал оружие. К тому времени, когда Лена зашла в караулку, все было уже кончено. Охранники чинно сидели на стуле вдоль стеночки, держа в руках недоеденные бутерброды. «Третьяк», — обратилась к Риттеру Лена, быстро пересчитав охранников. «У них еще две пары сейчас на обходе. Вот план завода с маршрутом обхода, посылай десяток их принять. Если будут проблемы, пристрелить и главное, чтобы они не ушли». Охранники при этих словах помрачнели еще больше. «Сделаем», — кивнул Выгда. «Федор, слышал приказ? Двигайся своими от работы бегунков». «Прошу прощения, достойная», — подал голос старшей смены. «Должен вас предупредить, что вы совершаете преступление и будете за это наказаны». «Зачем вы мне это говорите, уважаемый?» — спросила Лена. «Вы сами военный человек должны понимать, что мы получили приказ и его выполним. Больше не отвлекайте меня глупостями, или я распоряжусь вас наказать». «Тогда один вопрос, что будет с нами?» «Если вы будете вести себя смирно, то ничего, просто посидите здесь до утра». Но при попытке выйти отсюда бойцы будут стрелять без предупреждения. А теперь помолчите, дальнейшие разговоры будут наказываться». Старшая смены при разговоре незаметно скашивала глаза, стараясь разглядеть нашивку с гербом у нее на рукаве. Лена удовлетворенно улыбнулась про себя и повернулась так, чтобы герб был ему хорошо виден. «Ритьяк», — сказала она Риттеру, убедившись, что охранники как следует рассмотрели герб. «Я к машинам. Когда соберете здесь остальных, закрывайте их и начинаем». Как только всех охранников собрали в караулке, бойцы закрыли дверь и наглухо заколотили ее досками, предварительно тщательно проверив прочность оконных решеток. В это время приехавшие в других машинах рабочие уже начали бурить ряд глубоких отверстий параллельно воротам. В отверстие вставили длинные железные швеллеры и залили их фиксирующим составом. Затем к швеллерам привалили поперечные прутья, получив в результате толстую металлическую решетку. Решётку огородили щитами, сформировав опалубку, и уже через час после начала работы туда полился бетон из грузовиков-бетономешалок. «Радим, он точно застыть успеет?» – спросила Лена, руководившего рабочими Роскова. «Ещё как успеет!» – засмеялся тот. «Через час-полтора застынет, а к утру полную прочность наберёт. Это фортификационный бетон с катализатором-отвердителем для строительства полевых укреплений. У князя инженерные части из него за день доты ставят». О происшедшем Будкусу сообщили с утра, но его задержали неотложные дела в промышленной палате, и до завода он добрался только к полудню. Возе заводских ворот было людно. Собственно, самих ворот толком видно и не было. Их загораживала бетонная стена высотой в сажень и толщиной чуть ли не в пол сажени, вокруг которой суетились рабочие, перекрикиваясь между собой. Впрочем, никакого заметного эффекта от их суеты не наблюдалось. Стена стояла незыблемо, и её зеленоватая поверхность выглядела совершенно нетронутой. Тут и там стояли кучки зевак с соседних заводов, оживлённо обсуждая происходящее тыкой пальцами. Эдит рада сволчи, раздражённо сплюнул Буткус. Он ещё раз мрачно оглядел окрестности и подошёл к стоящему поодаль главному инженеру. «Антуан, почему ты загородка до сих пор здесь?» – требовательным тоном спросил он. «Фортификационный бетон!» — с энтузиазмом ответил главный инженер. «Видите зеленоватый оттенок? Марка F-17 или еще, может быть, FB-26? Вещь! Гражданским такой бетон не купить, я с ним сталкивался. Только когда студентам в княжеской дружине практику проходил во втором инженерном». «Не понял, о чем вы?» — нахмурился будкус «Вон слева видите маленькую выщербинку почтенной?» — сказал Антуан. «Отбойным молотком полчаса долбили». «Вот все говорят, что, мол, ломать не строить. Чушь!» В голосе главного инженера звенела гордость, как будто эту стену именно он своими руками построил. «Когда отодвиньте ее как-нибудь в сторону, трактором оттащите, что ли?» — предложил будкус «Какой еще трактор?» — засмеялся главный инженер. Охрана напротив видела, как эту загородку ставили. Говорят, там чуть ли не рельс в землю загнали. «А если ее краном поднять и перенести куда-нибудь?» «Краном можно», — подумав, ответил главный инженер. Если взять козловой или портальный, который побольше, то должен справиться. Только такой кран покупать надо, в аренду их не дают. И для него рельсы негде проложить. «Антуан, я не хочу слушать эти глупости», — раздраженно сказал будкус «Я хочу услышать, когда эта штука будет убрана». «С этим сложно, почтенный», — задумался тот. «Реальный способ это только взрывать, наверное. в — это же вещи, эту стенку и пушкой бронехода разве что поцарапать можно. Что тут отбойным молотком сделаешь?» «Так взорвите». «Кто же нам взрывчатку продаст?» Антуан посмотрел на него, как на недоумка. «Можно, наверное, доричей попросить?» — прикинул будкус «Зря мы, что ли, за протекцию платим?» «Доричем взрывчатка тоже не полагается, у них же герба нет. Им только легкой стрелковой можно. На самом деле взрывчатка не проблема, можно просто нанять кого-нибудь с лицензией на взрывные работы. Проблема, скорее всего, будет с получением разрешения на производство взрывных работ в черте города». Надо подавать прошение в княжескую канцелярию, а это дело не быстрое Могут полгода мурыжить, а потом отказать. Нет, взрывать не вариант. Главный инженер снова задумался. Придется по старинке, как пирамиды строили. Подкапываться, обрезать арматуру, как-то ставить на домкраты. Потом приподнимем на домкратах и вытащим на катки. Месяца два будем ковыряться, до тех пор придется штрафы платить. «Какие еще штрафы?» – вытращил глаза Буткус. Видите вон того рыжего, что с блокнотиком вокруг загородки бегает? Это из инспекции городского благоустройства. Требует немедленно убрать конструкцию, не предусмотренную градостроительным планом, иначе штраф выпишет. Так это же не мы ее поставили. А он говорит, что ему все равно. Полоса в две сажени возле нашей территории — это наша ответственность. Будкус побагровел. Несколько минут он молчал, пытаясь совладать с гневом и успокоиться. Наконец он снова обрел способность говорить. Антуан, ваше предложение? С загородкой будем работать, пожал плечами тот. А пока надо срочно делать другой въезд. На противоположной стороне можно, там нормальный въезд получится. Но придется тот пустырь покупать, по чужой земле нам никто не позволит дорогу прокладывать. А на этой стороне только между электролизным и вторым механическим есть щель. Узковато, правда, но впритык хватит для проезда. Сейчас готовимся забор ломать и свалку разбирать. Там весь проход завален, я смотрел, там просто ужас. «Железо, бетонные блоки, чего только нет. Надо резать и понемногу краном растаскивать». «Какая ещё свалка? Кто позволил?» «Вы же сами два года назад приказали крупногабаритный мусор в сторонке складывать, чтобы потом всё разом подешевле вывезти. Вот и складываем с тех пор». поперхнулся Буткус. «Ну хорошо, когда сделайте?» «Дня за четыре-пять постараемся. Ну, за неделю точно должны управиться». «А до тех пор как работать будем?» — возмутился Буткус. «Через соседей возить можно, по бокам подходящие проходы есть, только пару секций забор убрать». Будкус поморщился. Отношения с соседями были испорчены давно и надёжно. «Они согласны?» «Те слева даже разговаривают не захотели, матом послали», объяснил главный инженер. «А на станкостроительном согласились, просят за проезд по гривне с каждой машины». «Да они там в конец охренели», — не выдержав, воскликнул Буткус. «Я им то же самое сказал», — грустно согласился Антуан. И что? И ничего, смеются. Секретарша заглянула к Кире. «Госпожа, к вам на прием просятся почти на Айда с будку со своим поверенным». «Они записаны?» — спросила Кира, не отвлекаясь от бумаг. «Нет, их нет в записи. Они говорят, что у них к нам есть какие-то претензии, намекают на судебное преследование». Надо же усмехнулась Кира. «Хорошо, я приму их, но не сейчас. Пусть немного дозреют». Подержи их часок в приемной, а потом запускай. Через час посетители вполне дозрели. У будкуса начал временами подергиваться глаз. Однако Кире не понравилось, что поверенный выглядел совершенно спокойным, и его вежливая улыбка не производила впечатления натужной. «А вот этот, похоже, доставит проблем», — подумала она, незаметно вздохнув. «Слушаю вас, достойный, Кира обвела гостей взглядом. «По какому вопросу вы решили обратиться к нашему семейству?» «Я хотел бы обсудить нападение ваших людей на мое предприятие», — заявил будкус «Наших людей?» — равнодушно переспросила Кира. «И в чем конкретно состоит ваша просьба?» «Моя просьба?» — будкус начал кипятиться. «Вооруженные люди ворвались на мой завод, связали охрану, испортили ворота. Нам пришлось срочно сооружать новый въезд. Мы понесли огромные убытки. Этого, по-вашему, недостаточно для претензий?» «Сказать по правде, я не особо вникаю в подобные истории», — без особого интереса заметила Кира. У нас служит много молодых парней, чего только не придумает молодёжь от скуки. Возможно, что-нибудь в таком роде и в самом деле могло произойти. Я распоряжу чтобы офицерский состав разъяснил подчинённым нежелательность таких развлечений. Если подобное повторится, можете смело обращаться ко мне с жалобой. Будкус на глазах наливался краской. Поверенный смотрел на Киру с выражением вежливого внимания. «Нет, это точно умный», — с неудовольствием подумала Кира. «Я требую компенсацию убытков и наказания виновных», — решительно объявил будкус «Но какие ещё компенсации?» — улыбнулась Кира. «Вы здесь, конечно же, погорячились достойные. Вернитесь в реальность. А виновным я обязательно сделаю выговор, не сомневайтесь». «Я обращусь в суд», — угрожающим тоном произнёс будкус «Не думайте, что это сойдёт вам с рук. Вам придётся заплатить за это нападение. Закон на моей стороне». «Как хотите», — небрежно махнул рукой Кира. «У вас есть ещё какое-то дело ко мне?» Буткус молчал от гнева, потеряв дар речи. «Нет, в таком случае до свидания, достойный!» Кира нажала кнопку. «Проводить!» На улице Буткус, немного придя в себя и вновь обретя способность говорить, распорядился. «Готовьте судебный иск немедленно!» «Это, безусловно, ваше дело, почтенный Айдас», — заметил поверенный. «Но на вашем месте я бы так не торопился!» «Это еще почему?» Непонимающе посмотрел на поверенную будкус «Вам ничего в этом деле не показалось странным?» что вы имеете в виду? Вот вам первая странность. Налётчики были в масках, но при этом имели нашивки с гербом. По сути, они открыто объявили, кто на вас напал, но спрятали лица, чтобы любые претензии были не к конкретным людям, а к семейству в целом. Вторая странность. Можно было ожидать, что орди либо станут отрицать причастность, либо извиняться. Вместо этого они подтвердили свое участие в самой оскорбительной форме. Для меня это выглядит так, будто они всячески подталкивают вас к подаче против семейства. Ну что — не понял будкус Они виноваты и этого даже не отрицают. Любой суд будет на нашей стороне. — Не все так просто, почтенный, не все так просто, — задумчиво проговорил поверенный. — Не сочтите за обиду, но вы приезжие и недостаточно понимаете некоторые нюансы нашего общества. В орденских землях дворяне немногим отличаются от простолюдинов, но у нас все устроено по-другому. У наших дворян прав гораздо больше, а гербовое дворянство практически не подсудно. Я не хочу сказать, что с ними невозможно судиться. Это вполне возможно, возможно даже при этом победить, но надо предельно ясно понимать перспективы дела, прежде чем ввязываться в судебный процесс с аристократами. Я же суть этого дела совершенно не понимаю. А учитывая, что Орди нас фактически тянут в суд, я начинаю подозревать здесь какую-то ловушку». Боткус надолго задумался. «Как они рассчитывают победить в таком очевидном деле?» – наконец спросил он. «Как это вообще возможно?» «Исходя из того, что мы знаем, это невозможно», — согласился поверенный. «Стало быть, мы знаем не всё, и в этом деле есть еще какие-то неизвестные нам обстоятельства. У семейства Орди очень серьезная репутация, и не стоит ожидать, что они начнут делать глупости. Честно говоря, я бы предпочел вообще с ними не связываться». «И что вы предлагаете?» «У вас же есть договор протекции с Доричем, если я не ошибаюсь?» — спросил поверенный. «Вот пусть они и выяснят у Орди, что означают их действия». С дворянами Орди наверняка будут разговаривать по-другому, так что какую-то информацию мы должны получить. Буткус опять задумался. Несмотря на душивший его гнев, требующий немедленных действий, Айдас Буткус не достиг бы того, чего он достиг, не умея он справляться со своими эмоциями. Тем более, что в словах поверенного был резон. Ситуация в самом деле выглядела как-то странновато. «А что вы имели в виду, говоря, что гербовое дворянство неподсудно наконец спросил он. «Практически не под поправил поверенный. «Любую мелочь суд будет трактовать в пользу аристократа. Любое его заявление будет приниматься за истину без доказательств. Чтобы выиграть суд у аристократического семейства, дело должно быть совершенно непробиваемым, и даже в этом случае решение суда будет максимально мягким. Конечно, в вашем деле можно рассчитывать на извинения, и в лучшем случае на символическую виру. Я сомневаюсь, что вы получите хотя бы компенсацию убытков». Боткус неверяще посмотрел на поверенного. «Это не означает вседозволенность, разумеется», – пожал плечами поверенный. Просто аристократия живет по своим законам, или скорее по негласным правилам и обычаям. Но нам, простолюдинам, лучше с ними не связываться. Семья Дорич не могла похвастаться длинной историей, но и новыми дворянами их уже сложно было назвать. Основатель семьи получил наследственное дворянство за героизм, проявленный в одном из бесчисленных сражений с Орденом, и с восемью поколениями дворян для семьи уже замаячила перспектива лет через 100 получить герб. Забавно, что именно семья, получившая дворянство за войну с Орденом, оказывает протекцию Орденцу, но в жизни хватает и более забавных вещей. С Числавом Доричем, главой семьи, мы встречались в вип-кабинете шкуйника В принципе, вполне можно было бы заставить его прийти ко мне, но я не видел ни малейших причин проявлять неуважение. В моих разборках с Будкусом до речи никак не замешаны, да и вообще, выказать уважение ничего не стоит, зато враги обычно обходятся дорого. Несмотря на то, что обо мне порой говорят, я твердо уверен, что всегда лучше решить конфликт мирно, даже если для этого придется пойти на какой-то компромисс. Вот если мирно решить невозможно, тогда врага лучше уничтожить. Нет ничего опаснее добитого врага. А когда их скапливается слишком много, кто-нибудь из них обязательно тебя рано или поздно достанет. «Здравствуйте, господин Числав. Я встал, приветствуя старшего Дорича. Я пока ничего не заказывал. Надеюсь, вы составите мне компанию и со мной?» «Здравствуйте, господин Кеннер», — поклонился мне Дорич, — «почту за честь. Благодарю вас за то, что нашли возможность встретиться со мной. За обедом мы обсуждали светские сплетни». Нам, конечно, далеко до некоторых народностей, у которых, прежде чем попросить у соседа ведро для тушения горящего шатра, необходимо сначала выпить чай и обсудить виды на будущий приплод. Однако и у нас считается невежливым и даже грубым обсуждать дела с порога. Наконец пришло время десерта. «Так какое дело привело вас ко мне, господин Числав?» – дружелюбно спросил я, пригубив кофе. «Вы, возможно, знаете, господин Кеннер, что наша семья оказывает протекцию предприятию «Будкус», которое принадлежит товарищу председателя промышленной палаты Айдасу Будкусу», – начал Дорич. «Мне это известно», – согласно кивнул я. «Так вот, этот Будкус попросил меня обратиться к вам по поводу нападения якобы ваших людей на его предприятие. По правде сказать, я в некотором недоумении. С одной стороны, нападение действительно имело место, но с другой стороны, мне сложно представить, что вы ни с того ни с сего взялись громить чужие заводы. Я задумался. Если рассказать ему подоплеку дела, то, скорее всего, придется расстаться с планом заставить будку подать на нас в суд. Вот только осталась ли еще надежда, что этот план сработает? Если Будкус не кинулся судиться сразу, то, вероятнее всего, он знает или, как минимум, подозревает о последствиях. Стоит ли ради этой практически растаявшей надежды портить отношения, пусть с небольшой, но уважаемой семьей? После некоторого раздумия я все же решил, что не стоит. «Вы знаете историю, как бы лучше выразиться, о возвышении Будкуса, господин Числав?» «Как-то не особенно этим интересовался», осторожно ответил тот. «История его успеха довольно простая, заключается в том, что в нужное время его конкурентов внезапно начинали преследовать разные несчастья. они не так давно Будкус решил, что было бы неплохо, если бы он начал поставлять некие узлы для вшачичей. Правда, сейчас эти узлы поставляет наш завод Милик. И вот некоторое время назад у нас начали случаться разные поломки и происшествия. Такое вот удивительное совпадение. По мере того, как я говорил, глаза у Дорича округлялись. «Не подумать что я сомневаюсь в ваших словах, господин Кеннер», — наконец сказал он, — «но звучит это совершенно невероятно». «Вот и я не сразу смог поверить», — кивнул я. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» «К сожалению, нет. Когда мы поняли, что это действительно акты саботажа и начали расследование, несколько сотрудников пропали бесследно, и все прекратилось». Все ниточки оказались оборваны, однако мы все же пришли к выводу, что виноват именно будкус. То есть на его предприятии действительно нападали ваши люди. Вы же знаете уложение о защите низших сословий? Разумеется, кивнул Дорич. Тогда вы знаете, что в отсутствии доказательств мы не можем подать на него в суд. А таким образом мы побуждаем его самого подать в суд на нас. В суде все прояснится, если окажется, что мы ошиблись, то наше семейство принесет извинения и полностью возместит ему убытки. Благодарю вас за беседу, господин Кеннер. Дорич встал. Я передам Будкусу, что вы в своем праве что наша семья полностью поддерживает ваши действия. Что значит в своем праве? Будкус сдержал в руке замолчавшую трубку и смотрел на нее, как на гадюку. Что значит мы его поддерживаем? Он перевел недоуменный взгляд на поверенного. Они что, боятся связываться с Орди? Разумеется, Доричи не хотят связываться с Орди. Это противник не их уровня — пожал плечами поверенный. — Но это все же не объясняет такую реакцию. Сдается мне, почтенный, что вы кое-что опустили в своем рассказе. Буткус смотрел на него хмурым взглядом, явно не желая обсуждать эту тему. — Почтенный Айдас, своему поверенному нужно рассказывать все без утайки, — надавил на него собеседник. — Иначе я не смогу дать вам правильный совет или того хуже дам неправильный, который вам дорого обойдется. Буткус продолжал молчать. Если вы не расскажете мне все обстоятельства дела, то я буду вынужден устраниться от участия. В конце концов, поставил ультиматум поверенный Это вопрос профессиональной этики, почтенный. Будкус, наконец, решился. «Что тут особо рассказывать?» – проворчал он. «Перехватили они у меня важный контракт. Вот мои ребята и пошуровали у них на заводе немного. Хотели, чтобы они от контракта отказались, но не вышло». «Погодите». Да поверенно начало доходить. Вы хотите сказать, что вы по своему обыкновению устроили диверсию и у Орди тоже? Доказательств у них никаких нет, заверил будкус Мы зачистили все концы. Но они догадались? Ну, если у них и есть какие-то догадки, тут и просто догадки, — пожал плечами будкус Поверенный смотрел на него неверящим взглядом. Знаете, почтенный, мне следовало самому сообразить, в чем дело, но мне просто в голову не пришло, что вы способны совершить подобную глупость. «Вас, конечно, как-то извиняет то, что вы иностранец никогда не сталкивались с аристократией, но все же стоило сначала проконсультироваться со мной. Сейчас-то ситуация выглядит кристально ясной, но исправить что-то будет уже непросто». «Объяснитесь нормально», – потребовал будкус «Извольте, почтенный», – согласился поверенный. «У нас в княжестве вот уже больше тысячи лет действует уложение о защите низших сословий, которое призвано оградить простолюдинов от произвола дворян». Именно из-за него Ордини могут без доказательств предпринять в отношении вас какие-то законные шаги. И вот поэтому они пытаются вынудить вас подать на них в суд. В этом случае они смогут выдвинуть встречные иски тогда он будет принят к рассмотрению даже при отсутствии доказательств. И что им это даст? Они потребуют допросить вас с эмпатом, и это требование будет удовлетворено. Я тоже могу этого потребовать. «Потребовать-то вы можете, но допросить аристократа с эмпатом можно только с его согласия. Но до этого дело даже не дойдет. Как только выяснится, что вы напали на аристократическое семейство, суд ваш иск вообще рассматривать не станет». «И что будет дальше?» — помрачнел Буткус. «А дальше вы выйдете из суда нищим», — пожал плечами поверенный. «Почтенно, это не предположение, это абсолютно точный прогноз. Вас будут судить дворяне, и судьи к вам не отнесутся снисходительно». Они сделают все, чтобы у других простолюдинов даже мысли не возникло повторить ваш подвиг. А если я не стану подавать иск? Полагаю, они будут продолжать портить вам жизнь разными способами. У аристократов хватает возможности испортить жизнь простолюдину, поверьте. Разве это не будет произволом дворян? Это будет произволом, согласился поверенный, от которого закон готов вас защитить. Достаточно всего лишь подать жалобу в дворянский совет или же иск в суд дворянской чести. Вот только это не ваш вариант. Будкус замкнулся в угрюмых раздумьях. И что вы посоветуете делать в этой ситуации, наконец спросил он? Добиваться приёма у Кеннера Арди, умолять о прощении? По слухам, с ним вполне возможно договориться миром. Счастье своего состояния вам, конечно, придется расстаться, но это обойдётся вам гораздо дешевле суда. Я понял вас, почтенный, хмуро сказал Будкус. Посмотрим, как дальше сложится.